Три года Добрынюшка стольничал. В стольном в городе во Киеве У славного сударь-князя у Владимира Три годы Добрынюшка стольничал. А три годы Никитич приворотничал. Он стольничал-чашничал девять лет, На десятый год погулять захотел По стольному городу по Киеву. Дзявший Добрынюшка тугой лук — а и колчан себе каленых стрел. Идет он по широким по улицам, по частым мелким переулочкам, по горницам стреляет воробушков, по повалушам стреляет он сизых голубей. Зайдет в улицу Игнатьевску, и вот тот переулок Маринин. взглянет к Марине на широкий двор, на ее о терема, а у молодой Марины Игнатьевны, у ее на хорошем высоком терему, Сидят тут два сизая голуб, над тем окошечком косящитым, Целуются они, милуются, желтые носами обнимаются. Тут добрыни за беду стало, будто над ним насмехаются. Стреляет в сизых голубей, а спела ведь тетивка у туга лука, Взвыла да пошла колена стрела. По грехам над Добрынею учинилась, Левая нога его покользнула, Правая рука удрогнула. Не попал он в сизых голубей, Что попал он в окошечко косящетое, Проломил он оконницу стекольчатую, Отшиб все причалины серебряные, Расшиб он зеркала стекольчатое. Белодубовые столы пошатались, Что питья медяны его сплеснулися. А в топоры Марине безвременье было, Умывалася Марина, снаряжалася и бросилась на свой широкий двор. «А кто это невежа на двор заходил? А кто это невежа в окошко стреляет? Проломила конницу мою стекольчатую, Отшиб все причалины серебряные, разшиб зеркала стекольчатое». И в те поры Марине за беду стало, «Брала она следы горячие молодецкие, набирала Марина беремя дров, а беремя дров белодубовых. Клала дровца в печку муравленную с следы горячими, разжигает дрова полящетым огнем, и сама она дровам приговаривает». Сколь жарко дрова разгораются, с этими следы молодецкими, Разгоралось бы сердце молодецкое, как у молода Добрынюшки Никитьевича. Ай, я крепко, вражья то лепко. Взяла Добрыню, пуще в острова ножа, по его по сердцу богатырскому. Он с вечера Добрыня хлеба не ест, со полуночи Никитичу не уснится, он белого свету дожидается». По его то великий я, рано зазвонили ко за Встает добрыня ранешенько, подпоясал себе сабельку в острую, пошел Добрыня к утренний. Прошел он церкву соборную, зайдет ко марине на широкий двор, у высокого терема послушает. А у молодой марины вечеренка была, а и собраны были душечки красной девицы. Сидят и молоденькие-молодушки, все были дочери отецкие, все тут были жены молодецкие. Вшел он, Добрыня, во высок терем, который девицы приговаривают. Она, молода Марина, отказывает и прибранивает. В топоры Добрыня ни во что положил, и к ним бы Добрыня в терем не пошел. А стала его Марина в окошко бронить, ему больно пенять». Завидел Добрыня он змея горынчата. Тут ему за беду стало, за великую досаду показалось. Взбежал на крылечко на красное, А двери у терема железная заперлась Марина Игнатьевна. А и молодый Добрыня Никитич млад, Ухватил бревно он в охват толщины, А ударил он во двери железные. Недоладом из пяты он вышиб вон, И взбежал он на сене косящиты. Бросилась Марина Игнатьевна бронить Добрыню Никитича. Деревенщина ты, детина, зашелшина! Вчерась ты, Добрыня, на двор заходил, Проломил мою оконницу стекольчатую, Ты расшиб у меня зеркало стекольчатое. А бросится змейша-горынчиша Чуть его Добрыню огнем не спалил а и чуть молодца хоботом не ушиб. А и сам тут змей почал бронить, и его больно пеняти. «Не хочу я звать и Добрынею, не хочу величать Никитичем, называю тебе детиною деревенщиною и зашельшиною. По что ты, Добрыне, в окошко стрелял? Проломил ты оконницу стекольчатую, росшиб зеркало стекольчатое». Ему тут от кадобрыни за беду стало и за великую досаду показалося. Вынимал саблю вострую, воздымал выше буйны головы своей. «Ай, хочешь ли тебе, змея, изрублю я в мелкие части пирожные, разбросаю далече по чистому полю?» Ай тут змей Горынич хвост поджав, да и вон побежал, Взяла его страсть, так начал срать, а колышки метал, по три пуда срал. Бегучий он змей заклинается, не дай бог бывать комарине в дом. Есть у нее не один я друг, есть лучше меня и повежливее А молодая Марина Игнатьевна, она высунулась по пояс в окно, в одной рубашке без пояса. А сама она змея уговаривает, «Воротись, мил Надежда, воротись, друг! Хошь я Добрыню оберну клячью водовозную, станет где Добрыня на меня и на тебя воду возить! А еще хошь я Добрыню обверну гнедым туром!» Обвернула его Добрыню гнедым туром, пустила его далече его чистополя. А где-то ходят девять туров, А девять туров девять братиников, Что Добрыня им будет десятый тур. Всем атаман золотые рога. Безвестно не стало богатырем Молода добрыни Никитьевича В в городе во Киеве. А много где прошло поры, Много времени они, А и не было Добрыни шесть месяцев. По нашему-то сибирскому слове полгода.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 Неоткуль взялась тут Марина Игнатьевна водилася с дитятями княженецкими. Она больно Марина упивалась, голова на плечах не держится. Она больно Марина похваляется: гой еси вы княгини боярыни в стольном во городе во Киеве, а и нет меня хитрее я мудрее. А я де обвернула девять молодцов. Сильных могучих богатырей гнедыми турами, Айнония яди де опустила десятого молодца, Добрыня Никитьевича, Он всем атаман золотые рога. Зато то слово изымается Добрынина матушка родимая, честная вдова Афимья Александровна. Наливала у очару зелена вина, Подносила любимой своей кумушке, и сама она за чарою заплакала «Гой, еси ты любимая кумушка молода анна ивановна а и чару зелена вина поминай ты любимого крестника а и молодца добрыню никитьевича Извела его марина игнатьевна а иино не на перу похваляется проговорит анна ивановна ядя сама эти речи слышала а слышала речи ее похваленные». Ай, молодая Анна Ивановна выпила чару зелена вина, а Марину она по щеке ударила, сшибла она с резвых ног, ай, топчет ее по белым грудям. Сама она Марину больно бронит, ай, сука ты, еретница, <клёх> я де тебя хитрее и мудренее, сижу я на перу не хвастаю». Ай, хошь ли я тебя, сукой, обверну! Останешь ты, сука, по городу ходить! Останешь ты, Марина, много за собой псов водить! Ай, женское дело прелестливое! Прелестливое, перепадчивое!» Обвернулась Марина косаточкой. Полетела чисто поле, А где-то ходят девять туров, девять братенников. Добрыня-то ходит десятый тур. А села она на Добрыню на правый рог. Сама она добрыню уговаривает. Нагулялся ты, Добрыня, во чистом поле. Тебе чистое поле наскучало, а зыбучее болото напрокучили. А и ли, добрыня, женитися? Возьмешь ли Никитич меня за себя? А право возьму, ей Богу возьму. А и дам тебе Марина поученница, как мужья жен своих учат. Тому она Марина не поверила. Обвернула его добрым молодцом, по-старому, по-прежнему, как бы сильным могучим богатырем. Сама она обвернулась девицею. Они в чистом поле поженились круг ракитого куста повенчалися. Повел он ко городу Кокиеву, Киеву, а идет за ним Марина Раскорякою. Пришли о неком Марине на высок терем, говорил Добрынюшка Никитич Млад. Айгой Еси ты, моя молодая жена, молода Марина Игнатьевна, у тебя в высоких, хороших теремах нету спасуго образа, некому у тебя помолитися. не за что стенам поклонитесь, А и чай, моя вострая сабля, заржавела. А и стал Добрыня жену свою учить, Он молоду Марину Игнатьевну, Еретницу, суку-безбожницу. Он первое ученье ей руку отсек, Сам приговаривает. «Это мне рука не надобна, Трепала она рука змея-горынчиша, А второе ученье ноги ей отсек. А это это доди мне не надобна, Оплеталась со змеем Горынчишем, А третье учение ⁇ губы ее обрезал, и с носом прочь. А и эти де мне губы ненадобны, целовали они змея Горынчиша. Четвертое учение ⁇ голову е ⁇ отсек, и с языком прочь. А и эта голова ненадобна мне, и этот язык ненадобен, знал он дела еретические.